Веревочка для барашка. Едва ли пару шагов сделал хосе по теплому, словно живому полу мастерова дома, и упал, как подкошенный. Хей, но кусела, невесть как успела вернуться и подхватить мальца. Цокол и головой качал, пока нес его к широкой лавке, застеленной... Бестротканными покрывалами, пока стаскивал истрепавшуюся по пустыне одежку. Да и то сказать, новой она и не была никогда. И за отцовой перешивала Мария Хосефа для старшего сына, а за ним уже младшие донашивали. Устроив ученика в постели, мастер Смотритель принялся за простую домашнюю работу, и сон подкрался незаметно за стуком горшков. Видаль проснулся на закате другого дня под песню «Мьяфты». Сиплым подвыванием показалась ему та песня с непривычки, так вплыл в его сознание дом мастера. Колючая шерсть одеяла, запах дыма, синие сумерки в окне, густая тень в углу, темные хлебы колеса на шесте под потолком, тихий вой колдовской песни. Все, что было перед этим, из памяти вымыл долгий сон. Ивидаль лежал, едва приоткрыв глаза, в чужом незнакомом мире с деревянным потолком и воющей тенью в углу. Где он, как и почему, не знал. Даже самого себя чуть ли не забыл. Так странно было окружающее, что и себе в нем не нашел ни места, ни образа. Завывание стихло, тень закряхтела и полезла из угла прямо к нему. Видаль затаил дыхание. «Вот спекся малой», — произнес смутно знакомый голос, и кто-то высокий встал между Видалем и приближающимся ужасом. «Третий день спит». Вместо тени из-за спины высокого вышла старуха, в темных платках до пола, усмехнулась, глядя Видалю в зажмуренные глаза. Уже не спит. Трусит только, а так здоров. Видаль от обиды заморгал, но ничего не успел сказать. Голос мастера Фейно теперь уже точно знакомый возразил. Не трусит, осматривается, осторожный. «Хорошо бы, да не верится, глаз не тот». А с его даром, очертя голову, никуда соваться не след. Эх, намучаешься ты с ним, коусела. Старуха подмигнула видалю и скока на платков. Не помручай, буркнул мастер. Ты своим делом займись, а со своими я сам управлюсь. Ну что ж, барашек, сначала кормить, потом чесать, а то всю жизнь из тебя немощного вычешу. Ничегошеньки не останется. — Не пугай малого, м'явпте! — насупился мастер, складывая на одеяло просторные штаны. — Рубашку, пестрые толстые носки. Одевайся. — Есть пора. Да умойся вон там. Его напугаешь. Прежде такой еды Хусе не видал но не испугался ни печеной с ягодами рыбы из глубокого горшка, ни тугого синеватого киселя, подрагивающего в миске. Черный хлеб был тяжел в руке и пах незнакомыми травами. Явты тоже ела с ними, откинув за плечи длинные концы платка. И Видаль разглядел ее теперь. Черные причерные брови на сухом морщинистом лице — Юный взгляд, без горечи. Дома у старух Видаль не встречал таких светлых взглядов, только у совсем молоденьких девушек. После показала Видалю на полу своих ног. Мастер кивнул. Пол был теплый, чистый и правда, как живой. Видаль не удержался, провел по нему ладонью, погладил. Мьяфте выпростала из платков кошель, Из кошеля вынула свёрток, из него гребень костяной пятнистый. И давай чесать, видали, волосы. Прибольно. Ох, испутана у тебя жизнь, милая, ох и перекручена. Да вот выровняем сейчас, распутаем, волосок к волоску выложим, да посмотрим, как ляжет волосок, прямы или скосок. Да ровен ли пробор будет, да прям ли?» И принялась прибарматывать и подвывать, покачиваясь, и как будто мурашки по всему телу Видаля побежали острыми лапками, перебирая по коже, и Видаль покачнулся, и закачался Влад с бормотанием и вздохами ворожии, и, видно, ему стало на все стороны света, Да на сто лет вперед, да будто темные-темные, не то лики, не то хари, не людские выступили из тьмы, заслонив звезды, и прозрачно льдистые кривые когти протянулись к самому сердцу. Эй, старая, память потеряла, не для того пришла. Мастер стукнул по столу так, что миски подпрыгнули и горшки в пляс пошли. Мьяфте тряхнула головой, морок отпустил Видаля. Он быстро поднял голову, взглянуть на нее и обомлел. Юнная сидела над ним, темноликая, прекрасная и недостижимая. Накрыло ему лицо шершавой старческой ладонью. — Не меня видишь, забудь. И забыл. Мастер продолжал бронить ворожию. Та смеясь оправдывалась. Да как за волосы возьмешься, оно само в руки течет, разве легко устоять? — Да не тебе, отговариваться неумением, сердился мастер. Слабая нашлась. Любопытство в тебе, все женское, пережила. Мявта замолчала, как крикнула. Хейно кусала, осёкся, головой дёрнул. Старуха кивнула. Но не стерпела, ответила всё-таки. Валялся бы ты у меня в ногах, моего женского выпрашивая. Твоя правда, мявте, трёхликая. За малого я испугался. Шутка ли с тобой в вечность глядеть? А он и так едва в себя пришёл. — Ладно, мастер Коуселло, не для того я пришла, чтобы на глупости твои внимания обращать, и ты меня прости. Правда, что с любопытством никакая женщина не совладает. Но не проси, не скажу тебе, что видела. Ты ведь не удержишься, его предупредишь а ради блага его, а никакого блага из этого не выйдет. И достала из кошеля другой сверток а в нем был гребень деревянный. Мастер поправил лучину в светце и придвинул к ним. Деревянным-то гребнем и принялась Мьяфте причесывать Видаля. Временами поджимала губы недовольно, стряхивая ему на колени выпавшие волоски. А сама бережно снимала зубцов нечто невидимое и складывала себе в передник. Долго чесала, напевая песню мирную, покойную, совсем не такую, как прежде. Видали, задремал уже. Наконец обмяла невидимую горку на коленях с муглыми пальцами, отложила деревянный гребень, вынула железный. Хороша кудель, родниковой водой промыта. Положи-ка, мастер, Хейно, к печи сушиться. До утра мне надо и расчесать, и спрясть, и шнурок сплести. И железным гребнем чесала высохшее невидимое, и выкладывала прядь к пряди, и вытягивала ровницу, и скручивала в коричневых морщинистых пальцах, и крутила, крутила, и под ее рукой вертелось веретено, и гудела темная тяжелая пряслица, скручивая, стягивая к себе темноту из углов. Амьявта снова завела песню «Влад Пряслицу». Темной и тяжкой была эта песня, как будто все связи в мире натянулись от нее. Как будто все, что связано одно с другим, враз почувствовало неразрывность связи, тугую причастность одного к другому навеки, и как будто нет смерти, чтобы разлучить одно с другим. Ничего нет вообще, кроме связи всего со всем. И Видаль увидел, что опутан пуповинами миров, пронизан нитями и шнурами, тянущимися сквозь вселенную во все стороны, прободен отростками ветвящихся смыслов, распластан по непрерывности бытия, многократно раздроблен и умножен в бесконечности. И многое еще, чего он и сам понять не мог, случилось с ним, едва не лишив его рассудка навеки, Но мастер Хейно ткнул его в плечо жестким пальцем, и палец оказался острее семантических сучков, и, видаля, чнулся. «Тут уж я ничего поделать не могу», — проворчал Мяфты. «Надо, чтобы он был здесь, когда я делаю это, иначе не свяжешь». «Ладно, я присмотрю за ним», — сказал Хейно Коусела. «А что такое?» Моргая, удивился Видаль, — со мной все в порядке. К утру готов был шнурок, только Видаль так его и не увидел. Как барашка на привязь, — приговаривал им я обвязывая ему запястье, чтобы не ухнул сам в разверстую бездну. Кто тебя искать будет там, где ничего нет?» Кто твой путь проследит, если не до тебя там пути не было, ни после тебя не будет? Кто к тебе дверь откроет, если она за тобой захлопнется? А сам ты не из всякого места выбраться сумеешь, учиться тебе еще и учиться. Вот тебе веревочка, резвый барашек, чтобы не потерялся. По веревочке мастер всюду за тобой пройдет, на помощь тебе придет, если нужно. Так и живи пока что на привязи.